Глава сорок вторая. В комнате было темно. Рэмбо сидел на стуле, жестком и неподатливом. Когда он попытался откинуться назад, не сдвинулся ни на дюйм. Должно быть деревянный, а не из хлипкого пластика. Промелькнуло в голове. Не обращая внимания на боль, пронзившую распухшее лицо, он улыбнулся. Не имеет значения, на чем он сидит. Мужчина, расположившийся напротив него, держал в руках пистолет. Рэмбо был уверен в этом, хотя почти ничего не различал в темноте. Попробовал пошевелить запястьями, связанными тонким нейлоновым шнуром, врезающимся в кожу. Охваченный яростью, попытался вырваться из ненавистных оков, но осознав тщетность усилий, выдохнул и глубже вжался в сиденье. Управляющий Откашлялся. Открой окна, приказал он кому-то. Тёмная фигура прошла мимо Рембо в угол комнаты и распахнула окно. Внутрь тотчас просочился тусклый свет фонарей. Стихийный бунт у ворот Ашрама давно закончился, но пока ещё слышались редкие возгласы и призывы. Рембо выпрямил спину, посмотрел на управляющего и попытался улыбнуться. Разве вы не должны находиться там, бороться с кризисом? Нет никакого кризиса, который требовал бы моего вмешательства. Рэмбо кивнул в сторону окна. Горячие головы и расходный материал, усмехнулся управляющий. Пушечное мясо любого бунта. Некоторые из них отдадут свою жизнь за махараджу, а другие слетаются как мухи всякий раз, когда затевается буча. В любом случае кризиса нет. Никто лишний сюда не проникнет. Рэмбо хотел донести мысль, что всё это какая-то ошибка, заслуживающая не более чем оплеухи. Но в полумраке странной, какой-то неестественной тишины наткнулся на непробиваемость управляющего. В отчаянии он решил спровоцировать его, чтобы добиться хоть какой-то реакции. А как насчёт письма, которое просочилось наружу, а? Та девушка из обслуги вашего махараджи, которая написала кому надо и навела ЦБР на ваш след. К немалому изумлению Рембо Управляющий улыбнулся. Трудно было представить, что этот человек способен на улыбку. «О, да!» — с сарказмом прозвучало в ответ. «Она обвинила Махараджу в изнасилованиях, секс-торговле, физической расправе и похищении людей. И к чему это привело?» За воротами стоят всего два полицейских джипа и полтысячи верных последователей нашего махараджи, его йодгами. Они скорее поубивают всех женщин в Ашраме, чем позволят тронуть бога. Ты не понимаешь силу религии, Майти. Махараджа их бог разве может бог сотворить такое? со своей женой Рэмбо раскачивался взад вперёд на стуле, чувствуя вкус крови, скопившейся во рту. Его охватила паника. Управляющий и его помощник бесстрастно смотрели, как он бьётся в путах. Когда силы иссякли, Рэмбо опустил голову и тяжело выдохнув, с ужасом заметил, что по его промежности расползается мокрое пятно. Мы взяли тебя не потому, что ты хороший сутенёр, Майти. Наш выбор объясняется тем, что ты слишком туп, чтобы выйти за рамки того, что тебе велено. И вот как всё обернулось. Из глаз Рэмбо покатилась слеза, вызванная мучительным страхом, которого он не испытывал уже много лет. Сплёвывая кровь на пол, захлёбываясь в рыданиях, Рэмбо умолял сохранить ему жизнь. Он всего лишь хотел заработать немного денег. У него не было никакого плана, планировала Соня, а он увидел свой шанс, хотел черпнуть ведёрка воды из огромного моря. Теперь, когда из него вышибли всякую браваду, Рэмбо жалко оправдывался, молил о пощаде. Но не мог найти слов, чтобы объяснить всё это до хоть чего. Управляющий положил пистолет себе на колени, снял очки и небрежно держал их в одной руке. Рэмбо обнаружил, что его собственный взгляд прикован к очкам, а не к пистолету. Как странно, подумал он. Ему до сих пор не верилось, что он может умереть. В конце концов, его вырвало на пол. Он оставился на бледно-жёлтую лужу, ужасаясь виду отвратительной массы с каплями крови. Закрыл глаза и теряя сознание, про слышал слова управляющего. Ты найдёшь нам эту белую сучку. Найдёшь следки и деньги.